Гудок не умолкал. Даже Гриневский встрепенулся, оторвал лицо от ладоней, поднял голову, недоуменно взглянул на Калташа, а прапор выключил карманный приемник. Как раз в тот момент выключил, когда ведущий сказал, что «Так и быть, вот вам правильный ответ про речку Потудай, раз слушатели все такие тупые». И тут гудок стих. Снова ничто не мешало слушать перестук колёс. Снова поезд летел на северо-восток, и машинист не видел причин оглашать окрестности воплями паровозного ревуна. Видимо, грибники вернулись в леса, а коровы убрались с путей на пастбище, короче, всё, кажись, нормализовалось. Тревога должна отпустить. Тем паче, что Карташу видел, как успокоился старший караул. Но вместо этого Алексей отчего-то испытал еще большую тревогу. Чутье не желало успокаиваться. Чутье прям-таки вопило об опасности, словно унюхало ее сквозь вагонные доски. И, похоже, только он один о чем-то беспокоился. Рука старшего караула уже потянулась к приемнику, чтобы восстановить звучание радиостанции «Шантарск-101-4-десятых-ФМ». А почему бы, собственно, не позволить солдатикам маленькую вольность? Музк послушать. Чем навредит? А тревога, блин, не оставляла. М да. Непонятно. Всё-таки что-то до крайности неправильное было в этой истории с Гудком. Вот так что. И более чем неправильное опасное. Однако что, скажите на милость, в своём нынешнем положении он может сделать? Разве что поделиться опасениями со старшим караула. — Ага, конечно, так он и станет тебя слушать. — Эй! — все-таки позвал Алексей. — Охрана! — Отставить беседы! — заучно рявкнул прапор. — Не то! Карташа швырнула спиной на стену, приложила затылком о доске. Оглушительным скрежетом заложила уши. Алексей, валя со скамьи на пол... взглядом сумел ухватить и сфотить как летит славки, раскинув руки один из солдатиков, как сбитый с солдатским славки грох рецоп палкалашник и катится по полу термос из горлышка которого плещет чай, как прапор гумело падая набок, успевает схватиться за ножку стола, чтобы не впечатало в стену, что-то долго и мерзительно трещало над головой Вот тянут на излом толстую прочную доску, и всё никак не могут сломать. Началось с твою маму. Какое-то время после резкого торможения состав продолжал двигаться по инерции. Алексей, оказавшись на полу, перевернулся на спину, вытянул руки и вцепился в лавку. Наручники больно врезались в запястья. В глазах после удара затылком об стену плавали радужные круги. накатило волнатыш на т и эта дурнота помешала ему разглядеть, что за тёмный огромный предмет несётся сквозь вагон в их сторону хотя какое к чёрту помешало ящик от сплатины сорвало с креплений пусть и готовили вагон к отправке в серьёзном ведомстве Но занимались этим все те же срочники. Лишнюю колодку лень поставить, лишние гвозди лень прибить. Дескать, чего стараться? Куда оно денется? Да едет, как милые, не на американских же горках граждане будут кататься. А вот что вышло. Вышло, пожалуй, покруче тех горок. И тяжеленный ящик отправился в свободное скольжение, во фристайл, бляхомуха. Потом поезд окончательно встал. Последним толчком руки Карташа все-таки оторвала от лавки и напоследок старшего лейтенанта еще разок хорошенько вмазала в стену вагона. Этой же последней агонической судорогой состава платиновый ящик бросила на решетку, огораживающую арестантский закуток. При этом две мысли одновременно вспыхнули в мозгу Карташа. Ящик разлетится в щепы и... Вдруг им вышибет решетку. Сразу представилось, как рассыпается платина, как по вагону катятся маленькие тускло-серые комки, столь мало напоминающие классическое сокровище. Однако гребаный ящик выдержал испытание решеткой, хрустнул, вздрогнул и не развалился. Все-таки умеют еще делать для армии. Решетка тоже устояла. И наступило затишье. В результате всех этих передряг вагон слегка накренило. Видимо, передняя колесная пара скачала с рельсов. Кто-то может сказать, ну и плевать, могло быть значительно хуже еще, легко отделались. Однако у старлея Картеша на этот счет имелось особое мнение. И заключалось оно в следующем. Отделались ровно тем, чем и должны были отделаться по замыслу неких теоретиков. Вот раз и что сорвавшийся и загулявший сам по себе платиновый ящик в планы теоретиков входить никак не мог. Карташ поднялся с пола, ощущая в голове гудение, какое бывает на утро после вчерашнего, оглядел теплушку, а в первую очередь посмотрел, как там Маша. Машка сидела на полу, живая и невредимая, и хохотала. Ясный хрен, бабья истерика, тёжь ещё. Прапорщик же стоял на широко расставленных ногах, в правой руке сжимая макаров, левой выдирал из бокового кармана камуфляжной куртки рацию. Солдаты поднимались, подбирали оружие, потирали ушибленные места. Шмякнул сып пол. Карманный приёмник товарища прапорщика, невезение электроники на глазах карташа усугубил солдатский сыпок со смачным хрустом, додавивший вещщиц. «Поди, на роду написано, не узнать Карташу сегодня про Потудай». «Ну и что это было, начальник?» — подошел Прихрамовый Гриневский. «По-моему, таксист, нас сейчас будут грабить, как в лучших традициях фильмов про ковбоев и почтовые дилижансы», — сказал Карташ. «Хотя, конечно, я человек, а значит, могу и ошибаться». Все еще могло оказаться случайным совпадением. До Алексеева истории выдалось так. Машинист углядел на пути каких-то людей, тот же дал предупредительный гудок, а поскольку люди на сигнал не реагировали, гудок затянулся надолго. Видимо, некие подстановщики сознательно обращали внимание машиниста на определённое место, чтобы тот был готов к экстренному торможению. В планах неизвестных тактиков Никак не входила серьёзная катастрофа, ведь при слишком резком торможении поезд мог капитально сойти с рельсов, вагоны могли перевернуться, скатиться по насыпи, а цистерны с горючесмазочными веществами при этом ещё имеют окно для взрываться. Заложенный заряд разметал рельсы по пути следования поезда. Машинист вовремя затормозил, остановился аккурат перед повреждённым участком. Зачем, спрашивает слушный, такие сложности? Да так для того нужны, чтобы притаившиеся в засаде хлопцы смогли бы из засады выскочить и быстренько добраться до цели. И крайне сомнительно, что охота затеяна на иную дичь, что среди вагонов товарного поезда имеется более лакомый кусок, чем два ящика с платиной. Глава третья. Там, где течет потудай. Пятнадцатый сентября... Две 2000... тысячи... года, пятнадцать двадцать шесть. Похоже, точно так же полагал и старший караула. Сейчас он, втопив кнопку на рации, сыпал в эфир кодовыми фразами «Ситуация семнадцать бис!» «Повторяю, ситуация семнадцать бис!» «Акрил просит салют!» «Повторяю, акрил просит салют!» «Эй, начальник!» — зорал Гриневский. «Открывай нахрен!» Хочешь, чтобы нас всех, как курей, здесь почикали?» На призывы таксиста прапор внимания не обратил. «И не обратит», — понял Алексей. «Он-то уверен, что это наши дружки нагрянули». Закончив с рацией, прапор уже отдавал распоряжение подчиненным. «Любая попытка сдвинуть дверь считается нападением, а огонь открывать без предупреждения, бить на поражение». Пока, правда, было тихо. Никто двери не отодвигал, — Подозрительных звуков снаружи не доносилось. Старший караулы наверняка знал, как можно изнутри открыть дверь теплушки, которая вроде бы наглухо заперта снаружи. Ясно, что такая возможность предусмотрена на всякий пожарный случай, в том числе и на случай пожара реального, типа под дверную щеколду заложен заряд и... который приводится в действие радиосигналом и который снесёт запор к чёртовой матери, назрей в том необходимость. Но делать этого право разумеется не станет. Зачем самим открывать доступ противнику и подставляться под выстрелы? Гораздо разумнее, в создавшемся положении, выжидать до последнего момента.